Глава 7. Ночные курсовые С новым режимом дня Марина начала зверски уставать и ничего не успевать. Ничего. Это казалось в первую очередь учебы, на которую просто не оставалось сил. Но Марина продолжала работать над собой. К сожалению, жизнь ее складывалась так, что умение бегать и сильные руки могут оказаться намного полезнее, чем знание средневековой философии. Хотя было жаль, ей нравилось учиться потому Марина упорно продолжала все еще надеяться, что рано или поздно откроется хваленое второе дыхание и мир засияет новыми красками спортивной энергии. Пока же она вечером едва успевала доползти до подушки, проверить на месте ли амулет, закрыть глаза и отключиться до нового утра, которое ежедневно наступало слишком скоро. Но в эту ночь она проснулась моментально, словно снизу долбанула и не оставила ни капли сонливости. Марина медленно засунула руку под подушку и ухватила кинжал. Прислушалась, полная тишина. Потом также неспешно потянулась и включила лампу на тумбе. Преодолевая страх повернула голову, но не вздрогнуть не получилось. В кресле сидел тот самый мужик, которого она уже видела. Закинул ногу на ногу, руки сложил на коленях в замок и широко улыбался. Кровь прилила к вискам, в ушах зашумела. Но Марина сначала взяла с той же тумбы горсть защитных амулетов, а только после села. Штучки эти помогают, сегодня ей пришлось во второй раз в этом убедиться, когда амулет, который висел у изголовья кровати, ее каким-то неведомым образом разбудил. Помимо того, во многих местах на стенах и под ковром она нарисовала знаки. Илья сказал, что любой демон от этого ослабеет. Правда этому слабеть и слабеть до уровня Марины. Да и не факт, что она повторила знаки точно так, как нарисовал Илья. Парень был красив, что уж говорить. Выглядел лет на 25 максимум, черты лица такие тонкие и во всей позе уверенность в себе. В улыбке этой мерзкой уверенность даже голос можно посчитать приятным, если забыть на секунду, что он за тварь. Ну привет, рассветница. Пришлось сначала следить за твоим дружбанчиком, чтобы выследить тебя. Ты рада? Ну же, ты рада? Сердце начало успокаиваться, но напряжение в голосе Марины звучало отчетливо. «Не подходи, мразь! Может, я и не смогу тебя убить, но попытаюсь!» Она показала и оружие с серебряным лезвием, и всю горсть амулетов. Он скривился и поерзал, словно рана, нанесенная Ильей, до сих пор доставляла ему боль. Но тут же снова расплылся в белозубой улыбке: «Какие вы все агрессивные! Сил нет! Я ж поговорить пришел!» «Ты на всех гостей со змеиным камнем бросаешься?» Марина даже не знала, о каком конкретно камне идет речь, но повторила уверенно. «А ты подойди и проверь мое гостеприимство!» «Уф!» Он демонстративно поежился, изображая страх. «Расслабься уже, рассветница!» «Я ведь чисто поболтать!» «Никто никого сегодня убивать не будет!» «Возможно!» «Да нет!» Он легко махнул рукой. «Точно не будет!» Марина не сводила с него глаз и позу не изменила, хотя так было неудобно. «Лучше встать!» Но она боялась делать резкие движения и тем самым спровоцировать демона на атаку. Спросила тихо «Что тебе нужно?» У него была очень живая мимика, натуральный клоун. «Помощь твоя нужна, что же еще? Я тут думал, думал и додумался, что хранителя по-плохому не расколешь. Вот и соображаю, как расколоть по-хорошему». От удивления Марина даже голос повысила и нашла в себе силы усмыхнуться. «Помощь? Ты в своем уме?» «Это потому, что я демон, да?» Он насупился. Но Марине было не до смеха от его кривляний. «Ты убивал людей. Детей убивал. Да даже если бы я могла тебя помочь, то после такого не стало бы. Так говоришь, будто я тебя у алтаря бросил. Столько обиды в голосе!» Он шутил сам с собой. Ему одному и было весело. Марина добавила уверенно. «Убирайся!» Но нет!» Он пожаловался книжному шкафу. «Да что ж такое! Я ее искал-искал, а она такая вся из себя высокомерная! Убирайся, ага!» Потом посмотрел на Марину прямо. «Алле, дорогуша, я демон. Мне по статусу положено людей убивать. А я, гляди-ка, не убиваю. Сижу, разговариваю, как воспитанный мальчик. Даже не угрожаю пока. Оцени же, а?» Судя по всему, он на самом деле нападать не собирался. Потому Марина опустила ноги, чтобы удобнее сидеть и еще удобнее в случае чего на ноги скакивать. Сказала сухо. «А мне угрожать бессмысленно, демон. Я все равно не знаю, где этот твой треклятый разлом. И я не знает». Демон расцепил руки и откинул на подлокотники. Ни капли напряжения. Кстати, зови меня Хайшем. А то демон, демон, не благоприятствует дружескому общению, знаешь ли. Мне плевать, как тебя зовут. Он подался чуть вперед, заставив Марину сжаться. Но вставать был не намерен. Улыбнулся только шире. Так вот, Марина, я подумал, раз из хранителя эту информацию не выбить, так может просто спросить? Помнишь, мы уже встречались? На твоей подружке один как раз сидит. А где она? Я бы лучше с ней пообщался, а с невоспитанными расцветниками. Марина это и предполагала. Монстр сначала вычислил Илью, через Илью вышел на Марину, но Алиса рядом с Мариной так и не увидел. Все же идея выслать ту из города была гениальной. Теперь расцветница и сама смогла выдавить улыбку. Понятия не имею. Мы с ней поругались. Вот в тот день и поругались. Она увидела, как я с тобой разговариваю и посчитала меня сумасшедшей. Ого, как несправедливо, возмутился демон. А я же просто увидел рассветницу, да, и думаю, поздороваюсь. Вдруг пригодится. Гляди-ка, пригодилась. А подружка такая секая сумасшедшая посчитала только за то, что ты с воздухом поговорила. И адреса ее ты тоже, конечно, не знаешь. Конечно, не знаю, в тон ему ответила Марина. Он легко встал, и Марина мигом тоже вскочила на ноги. Но он не бросался вперед, оставался на месте. Демонстративно огляделся, пару раз тяжело вздохнул, а потом проникновенно продолжил этот бессмысленный диалог. Врёшь. А я твердо настроился быть до последнего лапушкой. Маринка, ну что ты такая неродная? Я же не просто так разломом интересуюсь. Дело очень важное. Знаю, ты от разлома станешь сильнее. Ага. Стал бы, если бы все вокруг не репенились. Я рассветница. Думаешь, мне хочется, чтобы демоны становились сильнее? Вот-вот. Ты рассветница, потому должна уметь из всех зол выбирать меньшее. Я ж не корысти ради интересуюсь, а для защиты. Облапошил по глупости пару приятелей, они тоже невоспитанные оказались. Ищут меня, а как найдут, хотелось бы с ними на равных разговаривать. А у меня нет, ты только глянь. Даже глазки не красные. Как будто таким уродцем и родился. Родился? Растерялась Марина. То есть демонами рождаются? Нет, блин, становятся. За прегрешение. Украл у соседки колбаску, и хрясь, после смерти тебе в награду дают вечную жизнь и красивые красные глазки. Ты совсем что ли того? Марина бы зажмурилась и головой потрясла, да не могла себе позволить оторвать от него взгляда», – уверенно произнесла. «Ну, раз мы все вопросы уладили, то убирайся». «Я не смогла бы тебе помочь, даже если бы хотела, демон». Он снова вздохнул и повернулся к двери из комнаты. «Хайш меня зовут, дырявая голова». «Тогда пойду, раз здесь мою доброжелательность не оценили». «Стой!» Марина не знала, что делать. «А как ты в квартиру вошел?» «Через дверь, конечно», – ответил, как само собой разумеющийся. Не вынуждай хотя бы в окно прыгать, у меня и без того настроения никуда. Ну, через дверь так через дверь. Марина подумала секунду, потом отбросила на кровать амулеты, а нож засунула за пояс пижамы и поплелась за ним. Если бы он хотел ее прикончить, то смог бы. Но если мама увидит ее с этими побрягушками, то двумя словами не отделаешься. В прихожей включила свет, замки вроде не сломаны и то хорошо. Но раз уж даже Илья может куда угодно проникнуть, то демона, наверное, вообще расплюнуть. Сама тихо открыла дверь, чтобы чудовище поскорее выметалось. «Мариш, ты на пробежку так рано?» Марина вздрогнула и обернулась. Придется теперь как-то объяснять, зачем она дверь распахнула. Но вопреки ее ожидания, мама уставилась на незваного гостя, вылупилась, даже рот от удивления распахнула. Она его видит? Разве ему не полагается быть незаметным? И демон осклабился. «Здрасте, тетенька, я уже ухожу». Мама перевела тот же изумленный взгляд на дочь. «Марина, кто это?» «Значит, еще и слышит». Теперь уж Марина позволила себе на секунду зажмуриться, а иначе мысли вообще в кучу не собирались. Но демон ответил вместо нее. «А что вы сразу сердитесь-то? Это у вас наследственное? Я за помощью к Марине приходил». И Марина спонтанно подакнула. «Да, курсовую писали». «В 4 утра?» Никак не могла прийти в себя мама. «В пижаме?» «Всяко бывает». Пожал плечами демон и улыбнулся обескураженная женщина. «Такая программа нынче жуть-жуть. Не то, что было в наше время». Марина не выдержала и схватила его за локоть, буквально вышвыривая из квартиры. Он поддался. Захлопнула дверь и обреченно посмотрела на мать. И та выдала предсказуемое. «Марина, что же это такое? По ночам парней в комнату водишь. А разве ты не с сельёй встречаешься? Это как же так? Никогда не представляла, что ты у меня такая». Предположение о том, что она могла бы встречаться с этой мразью, Марину разозлила. «Мам, да что ты говоришь? С Ильей я встречаюсь, а этот... Кстати, если он тебе подойдёт, не говори с ним. Отвратительный человек. И ночью вот припёрся». Мама уточнила. «Подробности ты мне, конечно, не расскажешь». «Какие там подробности, мам? Ничего такого». Женщина покачала головой, но вынуждена была смириться. А за завтраком зачем-то вспомнила о Владе. Мол, как он теперь, интересно. Илья, похоже, маме очень нравился. Он не был похож ни на легкомысленного Влада, ни на этого напыщенного Пижона. Так она и заявила. В кои-то веки Марина полностью была согласна с родительницей. Перед занятиями она ждала Илью на стоянке. И как только он вышел из машины, вывалила на него все произошедшее. «Эй, эй, успокойся!» Он пытался привести ее в чувство, но и сам заметно разволновался. «Похоже, эта тварь в тупике, раз ничего тебе не сделала и пыталась договориться. Я рад, что ты не пострадала!» Сегодня не пострадала, а теперь что делать? Все солью засыпать? А как маме это объяснить? Илья подумал. Если честно, то я бы не советовал ей рассказывать. Видел людей, которые живут с рассветниками, они долго не выдерживают. Ты только представь себе, какой это стресс. Представь, как твоя мама по ночам спать будет после такой информации. Так что рассказывай только тогда, когда выхода не останется. Да и то без доказательств ни один не верит. А ведь Марина и не собиралась рассказывать. Тогда пришлось бы говорить и о попытке суицида, а мама тогда даже несчастный случай едва пережила. Илья прав. Супруг может бросить, друг может востраниться, а матери деваться некуда. Ей жить с этим, видеть это, беспокоиться за дочь. Сколько времени понадобится, чтобы она перестала выдерживать? У рассветников и жизнь другая, и психология. Марина бы до этого падения тоже не смогла все это принять. Особенно если речь бы шла о близком человеке. Невыносимое знание, от которого родных лучше беречь. Зато Марина вспомнила о другом. Слушай, я ведь забыла спросить. Иногда на лбу у людей я вижу черные знаки. Что это? Проклятие. А снять можно? Конечно. Многие медиумы могут снять. Да и мы можем без труда. Надо только нужный амулет иметь и знать имя проклявшего. В последнем самая большая сложность. Проклинают обычные люди, если они на грани нервного срыва или в эмоциональном раздрае. И часто проклинают мысленно, потому и вычислить сложно. Понятно. Научишь снимать? Два года прошло, Марина бывшего вообще старалась не вспоминать, но теперь не могла забыть. У него на лбу отметка проклятия, а ведь многие упоминали, как вчерашняя звезда школы на глазах изменился, из блистающего мальчика превратился в черт знает что. Тогда Марина не обращала внимания, но и дальше ходить с закрытыми глазами себе позволить не могла, да и имя проклявшего несложно было угадать и по времени совпадало. Марина давно его не видела, так пора уже простить, стереть этот знак. Пусть Влад живет, как должен был жить, если бы она на балконе третьего этажа не повторяла по кругу его имя.